Глава 24. Снова на земле. Наш путь лежит через сапфировые ворота цвета морской волны. Осторожно, чтобы остаться незамеченными для архангелов, мы окунаемся в Стикс и плывём по течению. Так мы преодолеваем все семь территорий континента мертвых, выбираемся из центрального конуса, погружаемся в темное пространство и летим к земле. Ангел летит быстрее мертвеца. Мне кажется, что я несусь со скоростью близкой к световой. Вскоре мы начинаем различать вдали нашу родную планету. Мы вanzаемся в её атмосферу вместе с метеоритной мелочью, сгорающей в её плотных слоях. Это то, что называется падающими звёздами. Мы продолжаем снижение. Минуем самолёт с любителями испытать невесомость. Рауль пользуется этой возможностью, чтобы зависнуть перед одним из таких смертных, не способным его разглядеть. И смеха ради то разгоняется раза в 2, то тормозит. Я прошу его перестать рябячиться. У меня вот-вот проклюнется одно из яиц. Мы приземляемся где-то на равнине Тосканы. Ностальгия. Мы чувствуем себя примерно так, как чувствовали себя первые астронавты после завершения полёта. Разница в том, что теперь для нас дома значит не здесь внизу, а там, наверху. У меня впечатление, что я стал чужим в родном краю. Рауль показывает мне знаками, что нельзя терять времени. Мы торопимся в Перпиньян, в больницу, где меня ждёт мой первый клиент. Жак Немрот